«Вы были вчера в суде?» — спросил Майкл. «Нет, из газет узнал. Вам повезло». «Меньше, чем ей». «Хм!» — сказал мистер Блайт. «Кстати, Ивнингсан опять сделала против нас выпад. Они сравнивают нас с котенком, который играет своим хвостом. Пора вам выпускать второй заряд монт».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 — Будь я уверен в себе, — сказал Майкл. — А то мне все хочется сжаться и спрятаться в собственный зуб. — Поставьте коронку. Вам, Монд, нахальства не хватает. — Кстати, о нахальстве. Вот идет ваша вчерашняя противница. Вам бы у нее поучиться. Майкл увидел Марджори Феррер, которая только что обменялась рукопожатием со знаменитым итальянцем. На ней было очень открытое платье цвета морской воды. Она высоко держала свою золотисто-рыжую голову. В нескольких шагах от Флёр она остановилась и осмотрелась по сторонам. Видимо, она заняла эту позицию умышленно, как бы бросая вызов. — Я пойду к Флёр. — И я с вами, — сказал мистер Блайт, и Майкл посмотрел на него с благодарностью.